Глава седьмая. Весна 1898 года. В марте барон Зальца, донимавший меня при встречах у Белевских, куда-то пропал. Формально он был сильно занят, но все присутствующие при нашем паре догадывались о причинах неформальных. В феврале в Гаване при крайне подозрительных обстоятельствах взорвался американский броненосец «Мэн». с а с взвинтили градус обвинений Испании так, что события развивались по моему сценарию, и где-то впереди забрезжила перспектива облажаться перед Наташей. Генерального штаба капитан, из гордости, естественно, не мог позволить себе стать объектом косых взглядов, если не насмешек, и потому от встреч уклонялся. Наташа ж е б е л е в с к а я наоборот, старалась как можно больше времени проводить со мной Уже не помню, по какому разу расспрашивай меня о жизни в Америке. С одной стороны, это было хорошо. Я шлифовал свою легенду, а с другой приходилось все время держать в голове все, что я успел рассказать. И держать себя в руках, поскольку Наташа мне чем дальше, тем больше нравилась. Да и она мной, как тут говорили, явно увлеклась. Прочие же буквально дергали меня за рукав при каждой встрече и требовали новых прогнозов. Даже Савенков не удержался и начал меня теребить, заходя и с п о д в о л ь расспрашивал о военной службе и военном обучении в Америке, о возможностях достать там оружие. «Боря, а зачем вам сейчас оружие? У вас же нет н и п о д г о т о в л е н н ы х боевиков, непонимания тактики. Даже если представить, что все это в наличии, то нет ясного видения, как это использовать». Мы шли от Белевских по Спиридоновке, загребая ногами мартовскую сухую серо-коричневую смесь снега, песка и глины, покрывающую все московские улицы. Проезжавшие сани на проплешинах скребли по брусчатке, перетирая халву, отчего получался даже еще более неприятный звук, чем просто металл, п о л о з е в по камню. Но запах, запах был что надо. Пахло неуловимым сочетанием холодной свежести, нашатырной а н резкости и дынного аромата. Пахло весной. «Мы должны быть готовы», — упрямо заявил с а в и н к о в «Вот именно. А для этого нужны тысячи бойцов, сотни командиров и десятки инструкторов. Вот они-то и нужны в первую очередь. У вас есть связи в Париже? Найдите выживших коммунаров. Расспросите о том, как проходили уличные бои». Вряд ли в тактике что-то изменилось, кроме пулеметов. Есть связи на фабриках? Готовьте дружины, сперва для охраны митингов и забастовок, чтобы не могли затесаться провокаторы, чтобы городовые не могли выхватывать из толпы по одному. Но смею вас заверить, что десятки тысяч, пусть не вооруженных, но сознательных рабочих, будут для власти куда страшнее тысячи боевиков. Вооруженное подполье – это игра на чужом поле и по чужим правилам. Тут государство всегда будет сильнее просто за счет систематического подхода. Оно будет душить вас, пусть медленно и плохо, но ежедневно и ежеминутно. Я уверен, что незачем в террор играться. Он эффектен, но неэффективен. Главное – пропаганда, подготовка, создание инфраструктуры и увеличение числа сторонников. тех самых сознательных рабочих. Поэтому пока, пока, надо делать кружки на фабриках, нужна простая и ясная литература, нужны курсы. Вот насколько я знаю, начальник Московского охранного отделения Зубатов п о т р о н и р у е т создание подконтрольных рабочих союзов. Так ему надо помочь. Савенков вскинулся с немым вопросом в глазах. Да, помочь охранке. Они сами делают для нас отличную трибуну. Пусть рабочие начинают бороться за копейку. Наше дело объяснить, что без борьбы с властью и копейка не получится. Кстати, найдите слесаря с кирпичного завода Ивана Федорова. В той заварухе с жандармами я был рядом с ним. Сдается мне, он будет очень полезен для дела. Я со своей стороны попробую его разыскать через рабочих баре. Я снова втянул носом чудесный запах весны и остановился у окна булочной. «Булочной», как говорили москвичи. Витрина, по случаю великого поста, изобиловала постными жаворонками, сезонными булочками в форме птичек с изюминками вместо глаз. Но меня больше интересовало отражение, потому как оглядываться каждые две минуты было не слишком удобно и слишком заметно. А проверяться надо. Все было чисто, и мы с Борисом расстались. Он двинулся в легендарную Чебышевскую крепость, а я по своим делам и домой, где меня ждал пакет из Швейцарии. Наша цюрихская патентная контора разродилась очередным полугодовым отчетом, и что-то он меня не порадовал. Нет, деньги никто не к р ы с е л перерасхода не было, но вот прибыток был низерный. И это при том, что я отбирал наиболее перспективные и удобные для внедрения, вот прямо сейчас, изобретения. Слава богу, контора содержала себя сама, даже выплачивала какие-то смешные дивиденды. Но КПД был низок, низок, низок. Видимо, придется ехать туда самому и налаживать работу на месте. На письма особой надежды нет. Пока я ковырялся с таблицами, появилась Варвара. Раскрасневшаяся с холода, с блестящими глазами, она была чудо как хороша. Но опытная Марта, едва приняв шубку и шляпку, сразу поняла, что лучше пока спрятаться и удалилась в свою комнату. А я, будучи в парах патентной фразеологии, попытался Варвару обнять, но был отстранен и не допущен к поцелую в щечку. «Что у нас случилось?» — поинтересовался я, подвигая стул. — А то ты не знаешь, — надулась Варвара. — Так, у нас, кажется, скандал, и пока не ясно из-за чего. Что-то я за собой никаких грехов не припоминаю. Цветы и подарки были, внимание уделяю, в театры и рестораны вожу. За спиной, конечно, шушукаются, ну и фиг с ними. Мы взрослые цивилизованные люди передовых взглядов. В постели все отлично, день рождения у нее в мае, Неужели она собралась меня окольцевать? Не похоже. На мои осторожные расспросы Варвара только фыркала и всячески изображала обиду. Но после получасовых усилий причина была, наконец, выяснена. Оказывается, у нас уже две недели, как наступил новый модный сезон, а я, мерзавец такой, до сих пор не озаботился обновлением Варваринных туалетов. из чего следует, что я не обращаю на нее внимания и вообще негодяй. В отличие от ситуации в мое время, когда модные новинки можно было добывать круглогодично, тут полагалось обновлять гардероб к весне, так что нам непременно нужны были платья из клетчатой шотландки, платья с косой застежкой, жакет на меху, шарф-банд и пара-тройка шляпок. Все, как советовал знаменитый парижский журнал, «Ля мод протик», достигший Москвы как раз в эти дни. Я облегченно выдохнул, и мы отправились в трехдневный квест по магазинам, портным и модисткам, где я с печалью обозревал суетящихся вокруг заказчицы манекенов, закройщиц, приказчиков, шляпниц и бог весть кого еще, изредка встречаясь безысходными взглядами с другими жертвами моды, сопровождающими своих дам. Лексикон этой суеты состоял преимущественно из непонятных мне французских слов. Вот откуда бы мне знать, что «гро-де-тур», «гро-грен» и «гро-де-напль» — это шелковые ткани, а люстрин и марселин — шерстяные, или что рука в буф на самом деле жиго. Надо, надо в придачу к немецкому учить и французский, бедная моя голова. Зато по возвращении домой мне воздалось с Торицей. Сколько раз примерка обновки завершалась счастливым визгом и падением на постель вдвоем. Правда, с нынешним конструированием одежды надо что-то делать. Все адски неудобно. На сотнях застежек, пуговичек, шнурочков. Пока все это снимешь, упаришься. Прав, безусловно, прав б а л Антон Павлович, писавший Употребить даму в городе не так легко, как они пишут. Я не видел ни одной такой квартиры, порядочной, конечно, где бы позволяли обстоятельства повалить одетую в корсет, юбки и тюрнюр женщину на сундук или на диван или на пол и употребить ее так, чтобы не заметили домашние. Но мы как-то справились. Благо, уже со второго платья перешли к примерке без корсетов и прочего лишнего. как оказалось лучше всего способ на голое тело подходил для чулок шляпок и шарфиков отчего процесс занял всю вторую половину субботы и почти все воскресенье весь конец марта и н а ч а л о апреля помимо работ в конторе бари начисто занял а в р а л сапко мы гнали чертежи чтобы успеть показать их дирекции дороги до п а с х а л ь н о й недели по ходу дела бывая в железнодорожных мастерских и, наблюдая, как мучаются рабочие с винтовыми сцепками, я поинтересовался у Василия Петровича. — А что, в России автоматическая сцепка неизвестна? — Вы имеете в виду сцепку Джанея? Я глубокомысленно кивнул в ответ. — Черт того знает, как она тут называется. Да, ее пытались использовать, но не очень успешно. Ее все равно необходимо взводить, то есть она не совсем автоматическая, да и защелкивается она не всегда. А я начал вспоминать, а нет ли у меня на планшете, в папке технопорно, какого-нибудь видео с общеупотребимой на советских и российских дорогах автосцепкой. Сколько раз мы путешествовали на товарняках, сколько раз наблюдали сцепление, расцепление. Там же ничего сложного. Сплошные чугуниевые захваты с фиксаторами. Но пока надо было готовить чертежи, и я отложил эту идею. Проект мы сдали. Следом кончился Великий пост, и буквально через пару дней после Пасхи пришла ошеломляющая новость. После американского ультиматума и начала блокады Кубы Испания объявила войну САСШ. Читатели у Белевских меня буквально приперли к стенке с требованием новых прогнозов, но я отбивался как мог и сумел оттянуть неделю до появления Семена Аркадьевича. так как ему это будет интересно в первую очередь. Библиотечный четверг бурлил в ожидании шоу экстрасенсов с речь моего выступления. Все вроде было по-прежнему. Те же участники, те же инженерные и студенческие тужурки, те же платья девицы, дам и даже лимонад тот же самый. Только я себя на этом бенефисе чувствовал не очень уютно. Слишком уж восторженными глазами следила за мной Наташа. Белевский-старший опоздал, вернее, задержался на полчаса, за которые мы успели обсудить последние рассказы Максима Горького, включая незабвенную песню о Соколе. Я лишь поддакивал, и, как оказалось, это было правильной стратегией. Ни Буревестника, ни пьес, ни романов, которые я помнил значительно лучше рассказов, великий пролетарский писатель еще не создал. Семен Аркадьевич появился в этот раз один, без сопровождения. — Ну, смелейший Михаил Дмитриевич, надо признать, что ваши выкладки оказались правильными. А коли уж с войной Испании с Америкой вы угадали, будет любопытно послушать, что еще вы предвидите в ближайшее время. Обратился он ко мне сразу после рукопожатия. — Просим, просим! — поддержали его собравшиеся. — Ну, в ы н а с и к л и о Не могу точно поручиться за ближайшее время, но уверен в том, что нас рано или поздно ждут еще два больших конфликта. В Китае, вернее в Маньчжурии, и в Южной Африке. Интересно. И это при том, что Китай только что потерпел поражение от Японии? И при том, что буры благоденствуют под английским покровительством? Это видимость. Давайте по порядку начнем с Китая. Да и к нашим границам это ближе. Вряд ли империя Цин решится на объявление войны кому-либо. Она, как вы верно заметили, ослаблена и запугана. Но все произошедшее за последние 50 лет, начиная от опиумных войн и заканчивая нашим железнодорожным строительством, вызывает растущее раздражение ханьцев и м а н ч ж у р Посудите сами. Европейские державы, а теперь еще и Япония, распоряжаются в Китае как у себя дома. нарушая всевозможные традиции, к которым китайцы привыкли за с т о л е т и е если не тысячелетия. Страна нищает и во всех бедах винят, естественно, длинноносых варваров, европейцев, в число к о я х включают и нас. А мы вломились в Маньчжурию с железной дорогой. «Ну это же прогресс!» — вякнул кто-то из-за угла. «Для нас с вами да, а для китайца...» н а р у ш е н и е всех и всяческих устоев жизни. Железные дороги отбирают работу у в о з ч и к о в телеграф у почтовиков, импорт промышленных товаров у местных ремесленников. Вот представьте, например, что англичане взялись прорыть канал от Архангельска до Одессы. Тут присутствующие заулыбались. Но делают это, не обращая внимания на законы и у с т а н о в л е н и я Российской империи. изгоняя обывателей и крестьян с привычных мест, уничтожая нивы и выгоны, снося дома и кладбище, наводняя полосу канала своей администрацией. Как вы думаете, долго ли вытерпит русский мужик такое издевательство? А китайцы куда как более традиционалисты, чем русские. Да и религиозные различия между европейцами и китайцами значительно серьезнее, чем между русскими и англичанами. Некоторые китайские секты прямо считают необходимым истреблять белых дьяволов. Опять же, вспомните, кого винил неграмотный русский мужик в годы холеры? Немцев-докторов, не так ли? Стоит случиться эпидемии или голоду, и даже китайским властям будет куда удобнее указать на заморских чертей, как на виновников в бедствии. Я перевел дух и налил себе лимонаду. Думаю, начнется все с разрозненных выступлений, на которые державы не обратят большого внимания, отчего пожар разгорится еще шибче и захватит как минимум Маньчжурию и северные провинции. Нет, в военном отношении Китай ничего европейцам противопоставить не сможет. Но крови прольется изрядно. Не исключаю, что волнения могут привести к перевороту в Пекине. — Да, у нас есть сведения о китайских школах кулачного боя и подпольных сектах, культивирующих ненависть к христианам. — Но мне все-таки кажется, что вы преувеличиваете, — подвел черту генерал-лейтенант. — А что насчет Южной Африки? — Буду рад, если я ошибаюсь, насчет Китая. А в Южной Африке очаг конфликта тлеет давно. Это независимость бурских республик. Я сделал небольшую паузу и обвел глазами собравшихся, остановившись на с а в и н к о в е Но англичане же после поражения в 1881 году, и тем более после Лондонской конвенции 1885 года, де-факто признали республики. А десять лет назад там нашли золото, перед которым померкнут все конвенции. Причем сейчас у англичан в руках отличный козырь — ойтландеры. Их уже вдвое больше, чем Буров, но у них нет политических прав, и правительство Ее Величества будет разыгрывать ту карту, на которой споткнулось сто лет тому назад у нас в Америке. Нет налогов без представительства». Белевский встал с кресла, подошел к окну и выглянул на улицу. «Весна. Однако англичане уже обожглись на рейде Джеймсона и вряд ли будут предпринимать что-либо еще». да но рейд был скорее частным предприятием мистера ротца премьер министра капской колонии нежели политикой кабинета ее величества островные джентльмены пока пытаются уговорить трансваль и оранжевую республику присоединиться мирно но б у р ы упрямы и очень сильно не любят англичан так что я полагаю эти уговоры бессмысленными рано или поздно там полыхнет недаром папаша крюгер Вовсю закупают новейшие винтовки и пушки, благо золота в казне у него хватает. — И вы полагаете, что англичан не удержит даже прежнее позорное поражение? Слегка склонив голову, развернулся от окна Семен Аркадьевич. — Слишком велика ставка. Сегодня Британия может отправить на Юг-Африке хоть всю свою армию, которая, кстати, больше, чем население обеих республик. И все равно золото с хребта Витватерсранда в покроет любые расходы. Ну и сейчас есть возможность опираться на ойтландеров, среди которых англичан большинство. А бурам придется думать, как обеспечить их лояльность в тылу в случае войны. Не говоря уже о том, что никакого военного производства ни в т р а н с в а а л е ни в Оранжевом государстве нет. А единственный путь, по которому туда могут поступать военные материалы, Железная дорога из арендованного англичанами л о р е н с у Маркиша. Ну, предположим, война случится. Но Альбиону придется действовать и против реакции держав. У той же Германии или Франции симпатий к бурам куда больше, нежели к англичанам. Вряд ли эта реакция станет чем-то большим, чем парой-тройкой громких заявлений. Воевать с владычицей морей... Из-за кучки религиозных фанатиков на краю света? Увольте. Ладно бы еще за золото, но шансы наложить на него лапу есть только у англичан. Кстати, насчет буров. Наш американский писатель Марк Твен, человек наблюдательный и острый на язык, бывал там и оставил о них весьма нелицеприятные заметки. Что-то вроде «буры очень набожны, глубоко невежественны», Тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны. Оставим литературу молодым людям. Генерал-лейтенант иронично поклонился в сторону собравшихся. И вернемся к испанским делам. Напомните, как с вашей точки зрения будут развиваться события. Блокада к у б ы уже установлена. Сейчас для американцев самое важное – уничтожить испанские эскадры на Кубе и Филиппинах. Как только это произойдет, начнется высадка сухопутных войск с целью поддержки инсургентов. Ну что же, посмотрим. Через два дня эскадра «Дьюи» не дала испанцам у «Ковите» ни единого шанса, пустив на дно десять кораблей. «Михаил Дмитриевич, это потрясающе! Насколько точно вы все предугадали?» Приветствовал меня на маевке, пока еще а п о л и т и ч н ы й в Петровском парке с а в и н к о в сжимая в руках газету с сообщением о филиппинской победе американского флота. «И вы уверены, что это все быстро закончится?» Мы сидели на траве, подальше от аллей, по которым катили экипажи всей Москвы. «Да, у американцев слишком большое превосходство». «Черт побери, мы не успеем на эту войну добровольцами. Я хотел собрать группу, чтобы подготовить инструкторов, как вы говорили. А теперь придется ждать, когда англичане сцепятся с бурами». От кофейных павильонов на кругу парка, где расположилась приехавшая на маевку безлошадная публика, к нам заносила горьковатым дымком и пылью. Да, надо было уйти поглубже, где совсем никого нет. Не торопитесь, будет на вашем веку войн. И ждать их не надо, ехать можно хоть завтра. Борис удивленно повернулся ко мне и принял наполненный вином стакан. «У меня есть предложение, от которого вы можете отказаться. Но если не откажетесь, вы мало того, что подготовите инструкторов, так еще и станете финансовым гением русской революции. Я, кажется, знаю, где можно будет взять очень, очень много денег. Рискнете?» Я протянул свой стакан вперед. «Эх, где наша не пропадала? Рискнул?» Решительно чокнулся со мной Савенков. Ну, за успех нашего безнадежного дела. Мы рассмеялись и выпили. Из с о к в а я ж а в котором лежали вино, стаканы и немудрящая закусь, я достал специально купленную карту Южной Африки. Вот, смотрите, это т р а н с ф а а л ь это оранжевая республика. Вокруг них английские колонии. Капская и Наталь, земли британской компании Южной Африки, Бичуанленд и Матабелленд. е то есть бурские республики, окружены с трех сторон. Но основное население колоний на юге. Снабжение северных территорий держится на одной железнодорожной ветке, проходящей вдоль границы. Что бы вы сделали на месте буров, начни сейчас война. Хм, наверное, перебил бы железные дороги вот здесь и здесь, чтобы осложнить подвоз войск. А если северную ветку перерезать в нескольких местах у основания, р у х н е т весь западный фланг англичан и будет снята угроза окружения республик. Именно так и поступят буры. На это у них мозгов хватит. А вот англичане стянут всех, кто есть на западе, в несколько городов, и будут их удерживать. Английской пехоте, как говорят, для успешной обороны достаточно забора или канавы. Возможно. Война, по моим прикидкам, начнется через год, много-два. Если вы сейчас создадите группу, лучше всего из студентов, будущих горных инженеров, и устроитесь на работу вот здесь, то до боевых действий вы успеете закрепиться, ознакомиться с обстановкой и выработать план, а с началом осады получите отличный шанс экспроприировать алмазную добычу приисков за полгода-год. Мой палец уперся в городок с названием Кимберли.